Глава семнадцатая. «Девушки, у меня для вас хорошая новость». С этими словами я открыла дверь в будущую спальню курса и слегка оторопела. «Так». Ну, с просушкой, уборкой и сортировкой хлама мои цыплятки справились на отлично. Комната оказалась просторной, и светлой, каменные плиты пола, начисто отскобленные от вековой грязи — Приятно светились под ногами теплым янтарем, пахло свежестью и парком. Неудивительно, учитывая анамнез, в бесплатной началке бытовиков стимулируют к учебе просто. Хочешь жить комфортно, умей себе этот комфорт организовать. Преподы подскажут, как. А вот куча досок, сваленная в дальнем углу, так понимаю, и есть практически вся наша мебель. Так, ладно. Магия и знания при мне. Все решаемо. Сейчас больше волновало другое. Вот эти две группки девиц, скучковавшиеся в разных углах помещения с таким видом, словно сейчас пойдут стенка на стенку, ни разу не обрадовали. А также то, что цыплятки орали не как цыплятки, а как целый курятник, так громко и базарно, что разобрать хоть слово было невозможно. «Тихо! Ша!» Рявкнула я так, что эхо испуганно заметалось где-то высоко в балках, под самой крышей. О, не ожидала, что машинный голосок Саяры может звучать так грозно, аж сама впечатлилась. Чего уж говорить о моих подопечных, мигом обернувшихся ко мне и уставившихся, как на призрака. Что, даже пропустили момент моего появления? Заюшки мои ненаглядные, о чём мы так громко спорим? добавила уже тише и ласково. А в ответ тишина. м м плавали, знаем. Мои второклассники и не то отчебучивали. Тут хоть спасибо всему святому до драки не дошло. Не дошло же? Ой, а что это у Лиана на голове? Кто гнездо вил?» Мило поинтересовалась я, подходя и двумя точными движениями потоков, расплетая танец бешеных дредов, в который превратилась прическа рыжей поморки. Красный, как перезрелый томат. Ладно, позже расскажете. А сейчас не пойти ли нам на поиск местной столовой? А потом уж на сытый желудок разбираться, кто, что и где должен или не должен. Ага. Вы потому и нервные такие, что голодные. Вздохнула, окинув внимательным взглядом уставших и измученных неопределённостью девчонок. И я с вами. Это змеюка! Лиана, судорожно вцепившись в свои вновь обретенные косички, попыталась мимо меня шмыгнуть к высокой брюнетке, у которой ее дворянская родословная была отпечатана на лбу крупными буквами. «Это она!» «Потому что за языком своим следить надо». Ледяным тоном, пробирающим до самых глубин души. А на щеках вновь проступили алые пятна. Девчонка явно уже на взводе, а на подрагивающих кончиках пальцев пробежали голубоватые искорки. Но что ты будешь делать с ними? Не хватало, чтобы в самом деле перешли к магической дуэли. Память Саяры подсказывает, что очень зря принято недооценивать бытовичек. При желании они могут устроить весёлую жизнь кому угодно. Жаль только, что обычно милые девочки цапаются исключительно между собой. пребывая во вредном заблуждении, что боевикам они не противницы. Я крепко ухватила под локоть сначала рыжую, потом тёмненькую, с другой стороны, и отбуксировала к двери. «Так, цыплятки, я поняла, что вы обе боевые курочки. Давайте вы позже устроите бой подушками, выясняя, кто прав, кто виноват и кто первый начал, а? Мы все устали и хотим немножко много кушать». К тому же я уверена, что такие хорошие девочки не будут делать мне нервы аж до самого ужина. А в цивилизованном обществе для решения любого конфликта достаточно поговорить словами, через рот». «Пфф!», Пфф" — мне в оба уха, но я уже не обращала на это внимания. «Знай волокла обеих к лестнице, через плечо скомандовав остальным. За мной, котятки!» и Айдельвир, а мы башню как-то запирать будем?» «Тут же уже наши вещи!» Пискнуло двинувшееся было за всеми следом Малика, нерешительно покосившись на небольшой узелок с пожитками, примастившись у окна. Чуть дальше были сложены похожие узелки, сумки, чемоданы, у кого побольше, у кого поменьше. Степень потрёпанности также отличалась, сразу выдавая все о благосостоянии владелец. «Ну, с замками у нас пока не густо», задумчиво констатировала я, топая вниз по лестнице. «Кстати, кто-нибудь уже осматривал три этажа между аудиторией и спальней? Нет? Порицание вам, курочки. Это я высказала прицельно рыжей Лиане и темнокосой Айрин. Вместо вития гнёзд друг у друга на голове пошли бы да посмотрели, нелюбопытные мои. Вот, кстати, после ужина вдвоём и займётесь. И нечего так смотреть. Если одну из вас съест в углу скор пыльнючий, который там, несомненно, завёлся уже, вторую отшлёпаю за то, что подругу не уберегла «Пфф! Да-да, курочки, я уже поняла, что вы немножко чайнички», весело заверила я, сбегая по ступенькам и волоча противниц за собой. «А как с вещами-то?» Снова робко пискнул кто-то, когда мы спустились под башенное брюшко. Не думаю, что боевикам захочется красть наши трусики. Но кто их знает, конечно. Как вам мысль устроить ловушку на лестнице?» Повмиг за улыбавшимся мордашкам стало понятно, что мою идею поддерживали все. Независимо от того, кто к какой группе противниц примкнул. «Угу. Цыплятки вспомнили общего врага. И, пожалуй, даже разочаруются, если в ловушку никто не попадётся». Я, конечно, была далека от мысли, что сегодня сюда еще кто-либо сунется, а если и сунется, то в самом деле покуситься на скромные пожитки девочек. Но, по крайней мере, мои малышки будут спокойны, что их вещи в полной сохранности. Даже если и имеют всего лишь рваную рубашку и сломанный гребень. Утрирую, конечно, но свое есть свое. «У кого какие мысли на этот счет? Смелее предлагайте». улыбнулась, давая им шанс проявить сейчас фантазию по полной. «А толку?» — вдруг уныло выдал кто-то из задних рядов. «Боевикам наша магия, что паутинка, снесут и не заметят». «Отставить, пораженческие настроения!» «А ну-ка, забыли, что вода с... продуктами жизнедеятельности действует на боевиков точно так же, как на остальных людей о Почти хором протянули девушки и крепко задумались. А потом... Уже на первых предложениях я закашлялась со смесью восторга и ужаса, слушая их проекты, некоторые довольно-таки кровожадные. И это боевики считаются грозой нежити, что терроризирует мирные поселения. Мне кажется, ночные дрызги и упыри послушали бы парочку предложений моих милых девулечек, и сами, поджав хвосты, щупальца, втянув когти и клыки, драпали бы от них дальше, чем видели. Мне вот только интересно, это моих красавец за сегодня так успели достать? И вообще, а на ком они раньше отрабатывали сии зверские экзерсисы Неужели друг на друге? В общежитии началки? м да -а. Если да, то как только девчины окончательно убедятся в том, что боевики уязвимы для таких каверс, я не завидую никому в этой академии. «Ша, рыбки мои хищные!» — остановила я поток кровожадных подробностей. «Думаю, трясины и исчезающих ступенек будет достаточно. Мы ж таки хотим на ужин рагу из вкусной коровки, а вовсе не свежий труп неизвестного боевика на лестнице».